Как мамаму училась нырять. Пастбище расположено у озера. Коровы ходят туда пить воду. От берега отходят мостки. Здесь купаются дети. Хлюп-хлюп-хлюп. Мамаму стояла в озере и пила воду. Хлоп-хлоп-хлоп. Эй, да прилетел ворон. Ворон, привет, сказала мамаму. Рада тебя видеть. Привет, мамаму, торопливо сказал ворон. «Я только на минутку, у меня сегодня куча дел!» «Хлюп-хлюп-хлюп!» От головы мамы Му во все стороны полетели брызги. «Как ты хлюпаешь!» «Сказал Ворон!» «Коровы всегда хлюпают, когда пьют!» «Сказала мама Му!» «Хочешь попить водички, Ворон?» «Фьюп-фьюп-фьюп!» Ворон сделал несколько глотков. «У тебя не найдется полотенечко?» «Спросил он!» «Капли попали на шею, я промок!» В воде у мостков играли дети. «Как красиво, когда в воде играют дети!» Сказала Мамаму. Ворон вытирал клюв крыльями. «Смотри-ка!» Сказала Мамаму. «Они что-то выстроили из песка!» Ворон продолжал вытираться. «Я промок! Я промок! Я промок!» «Да посмотри ты, что они сделали!» Сказала Мамаму. Целую крестьянскую усадьбу с домом и коровами. Ворон даже не повернул головы. «А лес и воронов они тоже сделали?» Спросил он. «Нет, но они построили город с гаванью». «А леса там нет?» «Я думаю, что из песка очень трудно вылепить лес», сказала мама Му. Ворон помрачнел и встряхнул головой. «Ну уж одного ворона они могли бы и сделать в любом случае», — сказал он. Несколько детей взобрались на мостки. «Буль!» — один мальчик прыгнул с мостков. «Смотри-ка, ворон! Он прыгнул! Как это красиво!» — сказала Мамаму. Ворон обхватил себя крыльями. «И я промок!» «Вот этому я и хочу научиться!» — сказала Мамаму. Ворон продолжал рассматривать себя. Я промок. Я промок. Голова мальчика вдруг исчезла под водой. Буль. Мамаму больше не видела мальчика, только пузыри над водой. Буль. Над водой появились ноги. Смотри, он высунул ноги, сказала мамаму. Как это красиво. Мальчик высунул голову и снова спрятал ее в воде. Буль. Мамаму опять видела только пузыри на воде. «Буль!» Над водой поднялись руки. «Смотри, он высунул руки!» Сказала мама Му. «Чего только не придумают эти дети!» Мальчик высунул голову и опять нырнул. «Буль!» Перед мамой Му только пузыри на волнах качались. Мальчика не было. «Буль!» Над водой появились штанишки. «Му!» «Как красиво!» «Над водой только штанишки!» сказала мама -му. "Я тоже хочу так поиграть, когда дети уйдут домой". "Я промок", сказал Воран. Дети пробыли в воде долго, но наконец-то ушли домой. "Дети ушли, Ворон!» сказала мама ему. сморщился. "Не хватает только, чтобы ты тоже нырнула". Мама ему прошла по песку, потом по траве, далеко-далеко от озера. И приготовилась к разбегу. «Ты готов, ворон?» Крикнула мама Му и помахала хвостом. «Промокнешь!» Ответил ворон. «В том-то и прелесть! Промокну, если буду купаться!» «Раз!» Крикнула она и замахала хвостом. «У тебя корова не все дома!» Пробурчал ворон. «Два!» Крикнула Мамаму, ее хвост теперь крутился колесом. «Не сломались бы мостки!» – пробурчал ворон. «Три!» – прокричала Мамаму и пустилась бежать по траве, по песку, потом по мосткам. Раздался грохот, мостки затрещали, кончик хвоста взлетел вверх. «Эй!» – прокричала Мамаму. «Смотри!» – и тут «Шлеп!» колоссальный всплеск. Ворон отпрыгнул назад. «Я промок, я промок!» повторял он. мамаму было так счастлива, что не могла успокоиться. «Смотри сюда, ворон!» крикнула она. «Смотри, сейчас над водой будут только руки!» Она нырнула. «Буль!» Ворон не видел в воде никакой коровы, только пузыри и всплеск волн. «Буль!» Над водой появились две коровьи ноги. «У нее же нет рук!» – пробурчал ворон. «Надо было сказать, передние ноги!» «Буль!» – над водой показалась Мамаму. Она была в полном восторге. «Ну как?» – спросила она. «Красиво?» «Красиво?» – пробурчал ворон. Мамаму была мокрая и очень счастливая. «А теперь смотри, как над водой будут торчать одни ноги!» «Сказала она и нырнула». «Боль и никакой коровы, только пузыри и волны». «Шлёп!» вынырнули задние ноги и никого. «Нам только коровьего зада не хватало!» пробурчал ворон. «Ну вдруг нас сейчас кто-нибудь увидит?» «Шлёп!» Мама Му вынырнула. «А теперь только то место, откуда растет хвост!» «Смотри, ворон!» сказала Мама Му. «Не смей закрывать глаза!» Она снова нырнула. «Буль! На воде пузыри и волны, никакой коровы!» «Шлёп!» Над водой появился хвост и всё, что положено. «Ущипните меня за пёрышки!» – сказал ворон. «Коровий зад над водой! Ну, хоть бы хвостом не размахивала!» «Шлёп!» Мама Му вынырнула. Она была счастлива. «Красиво?» – спросила она. Ворон пробурчал под нос. «Ну разве это корова?» «А теперь, Мууууу, теперь будем нырять вместе, Ворон!» «Вместе?» – закричал Ворон. «Да, вместе!» – сказала мама Му. «Ты умеешь нырять?» «Я умею летать!» – accompав! сухо ответил Ворон. «Это я знаю!» – сказала мама Му. «Но я тебя спросила, умеешь ли ты нырять?» э – -э э начал Ворон, «У меня нет водолазного костюма». «Водолазного костюма?» – спросила Мамаму. «А он зачем?» «Настоящие водолазы не ныряют без костюма», – сказал ворон. «Специальный водолазный костюм, окошечки перед глазами, чтобы смотреть, и карманный фонарик, чтобы видеть все под водой, и веревка, чтобы вытащить водолаза». «А зачем этот костюм тому, кто прыгает в воду с мостков?» – сказала Мамаму. «А я без водолазного костюма нырять не буду», — сказал ворон. Мама Му наклонила голову и ласково посмотрела на него. «Один разочек, ворон!» — сказала она. Ворон взлетел, стал размахивать крыльями и кричать. «Нет-нет-нет!» — кричал он. «Я промокну! Я не хочу! У меня нет времени болтаться тут! Пора домой! Не знаю, прилечу ли я завтра! Пока!» «Хлоп-хлоп-хлоп!» И он улетел. «Ну, может быть, все-таки порезвимся? Повысовываем то руки, то ноги, то спину», — сказала Мамаму. Но ворон уже не слышал. Он был уже далеко в своем вороньем лесу. Мамаму пожевала траву. «Что ж, пока-пока, ворон», — сказала она. «Улетел, а жаль». «Почему это он всегда говорит, что у него нет времени прилететь завтра?» Но завтра настает, и он все равно прилетает. Она пошла в сторону телефонной будки. «Надо позвонить Лине!» «Дзинь! Алло, Мамаму, это ты?» – спросила Лина. «Привет, Лина!» – сказала Мамаму. «Я должна тебе кое-что рассказать. Сегодня мне было ужасно весело. Знаешь, что я делала?» Я ныряла вниз головой. Я плавала и плескалась, и размахивала хвостом. «Неужели?» – сказала Лина. «Значит, ты заслужила диплом!» «Диплом?» – переспросила мама Му. «А это что такое?» «Диплом дают тем, кто умеет нырять и плавать. Он называется «золотая рыбка». «Золотая рыбка?» – спросила мама Му. «А у тебя он есть?» «Да, есть», сказала Лина. «Как много ты умеешь, Лина», сказала Мама Му. «Я плаваю в бассейне каждую пятницу», сказала Лина. «Мы можем пойти туда вместе». «В бассейне?» сказала Мама Му. «Это еще что такое?» «Это такой дом, а в нем много воды. Там можно плавать», сказала Лина. «Как здорово!» – сказала корова. «С нетерпением буду ждать пятницы!» «Надеюсь, что пятница скоро?» «Пятница как раз завтра!» – сказала Лина. «Прекрасно! Увидимся завтра! Пока, Лина!» «Пока, мама Когда мама подошла к пастбищу, на изгороди сидела птичка. «Бассейн в городе!» – сказала мама Му птичке. А я еще ни разу не была в городе. Очень хочется посмотреть на Сандвикен. «Чик-чарик!» – ответила птичка.